Облака эти превратились в дзо Который подозвал к себе пролетавшего мимо белого журавля, Сел на него и засмеялся. «Где уж кротам гоняться за золотым тигром? Коварному тирану скоро придет конец!» Цао-цао приказал стрелять в даоса из луков, Но вдруг налетел ветер, Закружился песок, полетели камни. Те, кого обезглавили, вскочили, подхватили свои головы и бросились на Цао-Цао. Гражданские и военные чиновники в страхе закрыли лица руками. Поистине, коварство и сила тирана способны разъять государство. Но только искусство Даоса сильнее людского коварства. О дальнейшей судьбе Цао-Цао вы узнаете из следующей главы. Глава 69 девятая. гуань гадая, открывает небесные тайны. Пять сановников, пытаясь покарать Цао-Цао, Отдают жизнь во имя долга. Когда Цао-Цао увидел в черном вихре обезглавленных, Он со страху свалился на землю. Но ветер тут же стих, и обезглавленные исчезли. Цао-Цао увели во дворец. От испуга и волнения он тяжело заболел. Никакие лекарства Цао-Цао не помогали. Тогда ему посоветовали пригласить Гуань-Лу из Пин-Юаня, который умел предсказывать судьбу. Цао Цао тотчас же отправил в гонца, и Гуань-Лу не замедлил явиться. Он посмотрел на Цао Цао и промолвил. «Тревога ваша напрасна. Просто вы находились под действием злых чар». Понемногу Цао-Цао успокоился, боли у него прошли. Тогда он приказал Гуань-Лу погадать о делах Поднебесной. Гуань-Лу исполнил приказание. Вот что он сказал. «Трижды по восемь рыжий кабан встречается с тигром. Большая потеря южнее динзюня Помолчав, Цао-Цао попросил Гуань-Лу погадать о судьбе его рода. «Во дворце льва стоит священный трон», — промолвил Гуань-Лу. «Справедливое правление незыблемо. Сыновья и внуки в великом почете». Цао-Цао спросил, что это значит, но Гуань-Лу ответил уклончиво. «Небесные числа неизмеримы». Заранее познать их невозможно. Поживете — увидите. Напоследок Цао Цао попросил Гуань Лу погадать о судьбах царства Восточного У и Западного Шу. На это Гуань Лу сказал, правитель Восточного У потеряет большого военачальника, а войска княжества Шу нарушат ваши границы. Этому предсказанию Цао Цао не поверил, но тут из Хэ Фэя примчался гонец с известием, что в Лу умер Лу -Су. Цао Цао был так поражен, что немедля послал гонцов в Ханчжун разузнать, что делается в западном Шу. Через несколько дней он получил донесение, что Джан Фэй и Ма Чао заняли заставу Ся -Бань. В гневе Цао-Цао решил снова идти в поход против Любея и попросил Гуань-Лу погадать, что его ждет. — Не поступайте опрометчиво, великий ван сказал Гуань-Лу. — Весною на сюйчан падет огненное бедствие. Цао-Цао послушался прорицателя Он остался в Едзюне и ограничился тем, что послал 50 тысяч войск во главе с Цао Хуном на помощь Сяхоу Юаню и Джан Хе, охранявшим дунчуань Чуань, а Сяхоу Дуню с 30-тысячной армией приказал стать лагерем вблизи Сюйчана и быть готовым к любым,